Золото Трои. Когда-то на южном берегу Гелиспонта, Дарданеллы, стоял древний город Троя, стены которого, по преданию, воздвиг сам бог Посейдон. Этот город, который греки называли Илеоном, отсюда название поэмы Гомера «Илиада», лежал на морском торговом пути из Малой Азии к Понту Евксинскому.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 Только небольшому отряду т р о я н ц е в во главе с младшим сыном Приама Энеем удалось вырваться из горящего города. Сев на корабли, они уплыли куда-то в море, и их следы в последствии находили в Карфагене, Бутринте, Италии. Потомком Энея считал себя Юлий Цезарь. Никаких письменных документов или свидетельств о т р о я н с к о й войне не сохранилось, только устные предания и песни бродячих певцов аэдов, воспевавших подвиги неуязвимого Ахила, хитроумного Одиссея, благородного Диомеда, славного Аякса и других греческих героев. Несколько столетий спустя великий поэт Гомер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 Впрочем, есть все основания полагать, что выше приведенный рассказ, взятый из автобиографии Шлимана, целиком выдуман им самим, и т р о е и Гомером он увлекся гораздо позднее, уже в зрелом возрасте. Этого маленького ростом человека, один метр пятьдесят шесть сантиметров, по-ребячески любознательного и в то же время скрытного и сосредоточенного постоянно т е р з а л а жажда знаний.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 Летом 1868 года Шлиман приехал в Грецию. На него огромное впечатление произвели руины м и к е н и Тиринф. а Именно оттуда начался поход на Трою войско ахейцев во главе с царем Агамемноном. Но если Микены и Тиринф реальность, то почему бы не быть реальностью Трои?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 Первый источник струится горячей водой, постоянно паром густым он окутан, как будто бы дымом пожарным. Что до второго, то даже и летом вода его схожа, или с о л ь д о м водяным, или со снегом холодным, или с градом. Илиада, двадцать вторая песнь. Описанные Гомером источники Шлиман нашел у подножия холма Бунарбаши.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 Поиски привели его к холму сорокометровой высоты с многообещающим названием г и с а р л ы к крепость, замок, вершина которого представляла собой ровное квадратное плато со сторонами в двести тридцать три метра. Мы прибыли к огромному высокому плато, покрытому черепками и кусочками обработанного мрамора, писал Шлиман.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 относящихся к разным временам. г и с а р л ы к с к и й холм, как оказалось, был настоящим слоёным пирогом. Уже много лет спустя было установлено, что всего на г и с а р л ы к е имеется девять обширных напластований, вобравших в себя около п я т и фаз существования поселений различных эпох. Самые ранние из них относятся к третьему тысячелетию до н.э. а самые поздние к 540-му году нашей эры. Но, как и у всякого одержимого искателя, у Шлимана не хватило терпения. Если бы он вел раскопки постепенно, освобождая пласт за пластом, открытие Гомеровской трои отодвинулось бы намного лет. Он же хотел добраться до города царя прямо, немедленно. И в этой спешке он снес культурные слои, лежащие над ним.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 На г и с с р л ы к с к о м холме находилось девять различных т р о й Самый верхний слой, разрушенный шлиманом, троя IX века представлял собой остатки города римской эпохи, известного под именем Новый Илион, существовавшего по крайней мере до IV века н.э. Ниже лежала троя VIII, греческий город Илион, Ила. заселенный около тысячного года до нашей эры и разрушенный в восемьдесят четвертом году до нашей эры римским полководцем Флавием ф и м б р и е м Этот город славился своим храмом Афины Илийской или Афины Троянской, который посещали многие знаменитые люди древности, в том числе Александр Македонский и Ксеркс. Троя семь, существовавшая около восьмисот лет. была довольно незначительным поселком, зато Трое шесть, скорее всего, и я в л я л а с ь городом царя Приама. Но Шлиман буквально пронесся сквозь него, стремясь докопаться до следующих слоев, так как был убежден, что его цель располагается гораздо глубже. В результате он сильно повредил т р о ю шесть, но наткнулся на обгорелые руины Трое пять города. Погибшего в огне пожара приблизительно в 1800 году до нашей эры. Под ним лежали слои Трои 4 и Трои 3, 3, сравнительно бедных поселений бронзового века. Зато Троя 2 была очень значительным центром. Именно здесь, в мае 1873 года, Шлиман сделал свое самое важное открытие.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 что когда-то они были плотно уложены в деревянный л а р ь который полностью истел л за прошедшие столетия. Шлиман был убежден. Он открыл сокровища легендарного троянского царя Прима. Однако позднее, уже после смерти первого открывателя, ученые установили, что д р а г о ц е н н о с т и принадлежали вовсе не этому царю, а другому, который жил за тысячу лет до гомеровского персонажа. Впрочем, это никак не умаляет ценности с д е л а н н ы е Шлиманом находки. Сокровища Приама являются уникальным по своей полноте и сохранности комплексом украшений эпохи бронзы, настоящим чудом древнего мира. с а м а история обнаружения клада не бесспорна, ибо по некоторым данным Софье в тот период со Шлиманом просто не было. Это следует из одного письма, датировка которого, в свою очередь, тоже п о д о з р и т е л ь н а Так что абсолютного свидетельства присутствия или отсутствия с о ф ь и в момент обнаружения клада не существует. По условиям договора с турецким правительством п о л о в и н а находки принадлежала Османской империи. Однако археолог на отрез отказался отдавать сокровище п р и я м а У него были основания полагать, что турки попросту п е р е п л а в я т ценности.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 В бухту Каранлы Климани, расположенную в пяти километрах севернее г и с а р л ы к а Здесь уже стояло зафрахтованное с помощью греческого консула Докоса судно Таксиархис. Сопровождал груз сотрудник Шлимана, Афинянин с передон Диметрию, у которого имелось сопроводительное письмо к другу Шлимановского тестя, жившему на острове Силос.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 Но всякий раз на пути вставали финансовые, дипломатические и разные другие затруднения.